Глава 21. Теперь второй вопрос. Он пошел по главной дороге на юг. Там он еще не был, мест тех не знал. Знал только, что там находится один известный на всю округу кабак. С этими мужиками у Горохова все сложилось сразу. С ними и не могло быть по-другому. Им деваться было некуда. Он еще в первый раз их увидав, понял, что они в загоне, что ищут их, что напуганы. Мужички и без денег были бы рады отсюда убраться, а он им обещает половину вернуть. Конечно, они согласятся. Куда им деться? Второй вопрос был гораздо сложнее. Дальше дела пойдут не с простыми старателями. Дальше общаться придется не с загнанными в угол степными бродягами-сталкерами, а с самой отъявленной бандитской сволочью. Чехана, прочитал он. "Квадроциклы в ряд стоят под навесами перед входом. Каких тут только нет: и на двэ с электрические, и тягачи, и пустынные рейдеры, что забираются на любой бархан". И новые, уже видавшие виды, у входа пара людей лениво развалилась в тени, вытащив на улицу вентилятор. Оба при оружии. Горохов подошел ближе. Один из них с бородой, Бородище черное. видно эта мулька такая у местной банды. Он подумал, что они его остановят, заберут оружие. Он даже остановился у входа перед тем, как взяться за ручку двери. Но нет только внимательно осмотрели с головы до ног, но ни слова не сказали. Геодезист вошел в большой прохладный зал заведения. Народу немного. Под кондиционером у стены два сдвинутых стола. Там трое человек, тоже бородатых. Он краем глаза посмотрел, как вооружены, что пьют. Вооружены отлично. У одного ППС Шквал, страшная сороказарядная мясорубка в 9 миллиметров, как раз для помещений, для работы на ближней дистанции. У другого охотничий карабин за креслом. Этого типа горохов уже видел. Это он приезжал с Ахмедом в столовую. около стены шестизарядный дробовик. Один из этих троих сидел в бронике на голое тело. Остальные тоже в броне, но пододели под нее рубахи. И на столе у них только вода со льдом и мятой, до да чашки с чаем. Они ничего не пьют. Зато за другими столами пьют. Три стола заняты. За ними степные бродяги, рыбарысы, из-за судя по одежке, и, кажется, охотники. И еще один красавец. Самый интересный в зале человек. Его он поначалу и не увидел. Его стол стоит почти за стойкой между входом на кухню и красивой дверью. Горохов уже видел этого парня, когда тот стоял на солнце в самое жаркое время. Он и сейчас был в той же куртке на голое тело. Мощный торсы, мощные руки, длиннющие ноги торчавшие из-под стола. Шеи нет, глаза большие, нет, огромные, и они неотрывно смотрят на Горохова. Смотрят так, что холодок по коже. Но хоть оружие у него нет, и то хорошо. Он вообще человек? Что-то он больно загорелый. Не такой, конечно, как Даргин, но кожа его заметно темнее, чем у всех остальных людей. Геодезист отводит от него взгляд. Подходит к стойке, за ней лениво обмахивает себя сложенным листом бумаги крепкий высокий мужик. На поясе 10-миллиметровый армейский пистолет. Добрый день, говорит Горохов. Здорово. Не очень-то вежливо отвечает бармен. Это крутой бармен. Это первый бармен на памяти Горохова, у которого золотые зубы. Я бы хотел поговорить с Ахмедом. Я за него, лениво говорит мужик. Чего тебе? Что хочешь продать? Показывай. Нет у меня ничего. Я по другому делу, спокойно говорит геодезист. Золотозубый бармен разочарован, он морщится. Если хочешь собрать артель, чтобы идти в Пермь, и тебе нужна снаряга или транспорт, так ты к Коле-оружейнику иди. Он в долг дает, Мы в долг не даем. — Да нет. Мне не нужно ничего такого. Я купить кое-что хотел, продолжает Горохов. Купить? Бармен удивлен. — Что купить? «Медь? или что? Да нет, не медь». Мне просто, мне один человек сказал, что Ахмед торгует кое-чем нужным. Какой еще человек? Что он тебе сказал? Какой человек? Горохов не хочет говорить все этому золотазубому, но, кажется, мимо него к Ахмеду не пройти. Коля оружейник. Он мне сказал: А что купить-то ты хочешь? Бота хочу купить, на пробу. Бота? еще больше удивляется золотазубой. Какого еще бота? Зачем тебе бот? Но теперь он говорит заметно тише. А почему ты спрашиваешь? Ты что? Тоже торгуешь ботами? Горохов смотрит на бармена уже неодобрительно. Нет, говорит бармен. Не торгую. Он отворачивается и кричит: "Тарзан, к хозяину клиент, спроси, примет ли?" Говорит по важному делу. Тот странный тип, похожий на жабу, что сидел между выходом с кухней и красивой дверью, вскочил, постучал в красивую дверь. "Тарзан, вот значит, как тебя зовут". «Пришел мужик, скрипит, приоткрыв дверь Тарзан. "Именно скрипит а не говорит". — Да у тебя еще и голос как у пустынного геккона. Что за мужик? Бармен с ним говорил. Бармен сказал тебе сказать, что пришел мужик. Давай его сюда, доносится из-за двери. Горохов уже стоял у двери, хотел уже шагнуть в комнату, но Тарзан его остановил, грубо пихнув в грудь. С оружием не ходить. Оружие на этот стол. Он показал пальцем на стол, за которым до этого сидел. Горохов молча положил обрез на стол. Достал револьвер, думал, что этого достаточно, повернулся к двери, и снова этот странный тип толкнул его в грудь. С оружием не ходить, оружие на стол. Он вцепился в его тесак. Горохов вытащил тесак из ножна, думал, этот тип успокоится. Тарзан стал шарить у него на поясе, потом по карманам. А лапищу года крепкие, как из железа, сразу видно, сила у него немалая. Тарзан достал из правого кармана пыльника Горохова гранату. Ее он тоже положил на стол. После этого Тарзан сам открыл ему дверь, сказал противно: "Иди". "Спасибо, красавчик", ответил Горохов. Он немного провоцировал его в надежде, что Тарзан хоть как-то отреагирует на его слова. Нет. Этот странный тип словно не заметил его едкой фразы. Он просто сел на свое место, а геодезист зашел в кабинет. 23 градуса, не больше. Тут и замерзнуть можно, и главное, не слышно, как работает кондиционер. Значит, хороший кондиционер. Дорогой, стол в кабинете не пластиковый, а старинный, деревянный. Даже представить себе невозможно его цену. Тут же кресла, ковры на полу, ковры. Да, хорошо живут бандиты в Губахе. Ахмед сразу узнал его. Он, кажется, обедал. Во всяком случае, на столе была кое-какая еда. С ним за столом сидел еще один тип, что курил сигарету. Тоже бородатый, но заметно старше главаря местной банды. Геодезист видел его в первый раз. Этот второй только бросил на него короткий взгляд и тут же отвернулся, не поздоровавшись и не приглашая его пройти или присесть на стул, Ахмед коротко спросил: "Но да вот, хотел вернуться к нашему разговору. Чего надо? Можно говорить. Горохов покосился на типа, что сидел с Ахмедом за столом. Давай уже, не отнимай время. В голосе Ахмеда слышалось раздражение. Я хотел выяснить насчет покупки бота. Тип, что сидел за столом с Ахмедом, вдруг развернулся к Горохову, сигара дымит в пальцах, а в карих глазах появился интерес. Даже не интерес, а Удивление. Что это за клоун? И что он тут такое говорит? Бата хочешь купить? Да, кивает Горохов. Если, конечно, вы продаете». Ахмед молчит. И сколько штук? интересуется старший. Одного, вернее, пока одного. Бабу хочешь? Секретаршу теперь спрашивает Ахмед. Нет. Хочу такую, как у татарки Кати в столовой, рыжую. Рыжую. Для себя что ли хочешь купить? ухмыляется второй. Зачем для себя? «Для дела. для работы. И где ты ее на работу собираешься поставить? Тут или, может, в Селикамск хочешь ее отвезти? Не тут. И не в Соликамске, думаю, на запад, за реку отвезти. Там сто процентов на нее спрос будет. Но перед этим мне бы цену узнать и эксплуатационные характеристики. Ахмед и его приятель переглянулись. Ахмет опять молчал. А старший заговорил. А кто тебе сказал, что Ахмед торгует ботами? Коля сказал. Коля оружейник. Да, Коля оружейник. А он твой друг или партнер? — опять спрашивает бородатый приятель Ахмеда. Нет. Просто зашел к нему патронов купить и разговорились, отвечает геодезист. Бородатые опять переглянулись. И тут Горохов почувствовал себя неуютно. Эти двое сидели и молчали. Думали, принимали решение. И всё молча, молча. Да, очень некомфортно находиться с такими вот людьми в одном помещении без оружия. Эти двое понимали друг друга без слов. Тот, что был старше, наконец выпустил сигарный дым в потолок и пожал плечами. И тогда Ахмед сказал: Рыжая будет стоить 150 рублей. Предоплата тридцатка, потом два месяца ждешь. Полный расчёт по получению товара Сто пятьдесят рублей горохов изобразил удивление. А ты что думал, говорит старший. Думал за десятку взять? Ну, надеялся за соточку взять. За соточку? ехидно переспросил приятель Ахмеда. Ну да, а что, неплохие деньги. Не смеши. Ты за пять лет на ней тысячу сделаешь, а может и больше. Может, 120 предложил геодезист. 150, твердо сказал Ахмед. Не устраивает, уходи. Ну ладно, нехотя согласился Горохов. Ты погляди на него, а? воскликнул тот, что был постарше. Сам пришел, а говорит так, как будто мы его уговариваем. Нет, нет, стал оправдываться горохов. Это я так, думал, что подешевле получится. Сто пятьдесят. — Тридцать предоплата. На север не возить, либо у нас ее на работу ставишь, либо за реку везешь. — Нет, нет, только за реку, заверил геодезист. В Соликамске своих баб больше, чем нужно, а за рекой баб почти нет. А старателей и вододобытчиков на вахтах куча. О! -о, -о, -о. А ты тут торгуешься. Ты за месяц там за рекой на ней две цены сделаешь. А что насчет содержания, спросил Горохов. Чем кормить, чем поить, как лечить? об этом вообще не волнуйся, заверил его Ахмед. «Жрет все, как саранча. ничем не болеет первые пять лет, работает 16 часов в сутки без потери внешнего вида. Не давай только бить ее». Все услуги в выходных не просит, не устает, не ноет. Бабьих дней у нее не бывает. Будешь за рекой деньгу грести, потом приедешь и еще пару купишь. Как аванс отдашь, так инструкцию получишь. Там все о ней написано будет. Да. Хорошо бы, хорошо бы, задумчиво говорит Горохов. Просто мне немного не хватает. Мне бы недельку подождать. Потом или я кредит возьму, или на буровой зарплату получу. Лицо старшего сразу стало кислым. Он махнул на Горохова рукой. Нет денег. Чего пришел?» Я найду деньги. Через пару недель соберу всю сумму, принесу. Ну, как соберешь деньги, так приходи, говорит Ахмед. Горохов кивнул, уже повернулся к двери и как будто вспомнил. Слушай, Ахмед, а кто в твое заведение поставляет саранчу? Э, -э, -э, -э, э, засмеялся тот, что курил сигару. Он даже привстал со стула и говорит Ахмеду: "Посмотри на него, брат. Он собирается на саранче заработать себе на бота». Ты 10 лет будешь на бота копить, саранчу в пустыне добывая. Ты зачем сюда пришел, дурак?" Зачем время у нас отнимал? Ты кто? Охотник. Я найду деньги на бота, твердо сказал геодезист. А саранчу я продаю. Это так, для поддержки штанов, чтобы без дела не сидеть. Я кухней не занимаюсь, сказал Ахмед. На кухне главная Антонина. Сам с ней договаривайся. Но пока денег не найдёшь, пока аванс не принесёшь, На глаза мне не показывайся. Разговор был закончен. Горохов кивнул и вышел из комнаты.